он увидел в этом обстоятельстве несомненный признак уважения к его ловкости и храбрости. С этой минуты его слава между индейцами была упрочена раз навсегда, и он с гордостью смотрел на свои путы. Ему позволили сесть на пень дерева возле огня, чтобы высушить платье. Перед ним лицом к лицу стоял его дюжий противник, с которым он боролся в воде. Другие воины и начальники стояли немного поодаль и совещались. Через несколько минут к пленнику подошла старуха, которую звали Медведицей. Ее глаза сверкали, ноги дрожали, морщинистые кулаки делали угрожающие жесты. Она кричала, обращаясь к своему врагу. «Харек, смердящий!»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 «Врешь, собака! Его великая душа оставила свое тело, потому только, что не хотела опозорить себя сражением с таким щенком. Собака, вонючка, сурок, выдра, еж, свинья, жаба, паук, янки!» Старуха неистово махала кулаками перед самым лицом пленника, который, однако, был совершенно равнодушен к этим энергичным усилиям вывести его из себя и не обращал на них внимания, подобно тому, как человек благовоспитанный не обращает внимания на непристойную ругань. Наконец Раевенок оттолкнул старуху и, приказав ей удалиться, спокойно подошел к зверобою. «Бледнолицый друг мой пожаловал к нам в гости», — сказал он фамильярным тоном и с лукавой улыбкой. «Мы очень рады таким гостям. У Гуронов есть хороший огонь, и белый человек может обсушиться. «Спасибо, Гурон, или Минг, что ли, как тебя зовут? Спасибо за ласку и за твой огонь, который особенно хорош после того, как выкупаешься в Глиммергласе. Бледнолицый! Но у брата моего должно же быть какое-нибудь имя. Великий воин не мог прожить так долго без всякого имени. Минг, я уже говорил тебе, что твой умирающий друг — Назвал меня Соколиным Глазом, и ты можешь судить сам, достоин я такого имени или нет. Доброе имя. У Соколиного Глаза быстрые глаза и верные удары. Но ведь Соколиный Глаз не женщина. Зачем же он живет между деловарами? Понимаю тебя, Минг, и начинаю видеть, что ты лукав. Пусть будет тебе известно, что я хочу жить и умереть, между деловарами, оставаясь белым. Хорошо. Но уж если охота тебе жить с красными людьми, выбирай лучше гуронов. Соколиный глаз больше похож на гурона, чем на бабу. Говори ней, Минг, иначе тебе не добиться от меня никакого ответа.